В Чернокаменске задержались дольше, чем планировали. Все ж таки Игнат решил прикупить у здешнего миллионщика Злотникова прииски. Прииски те были давно выработаны. от Оттого, наверное, Злотников продал их без сожаления. Задешево продал. Их познакомил Вран. Вел гостями в Злотниковский роскошный дом. чуял Степан, что если бы не Вран, ничего бы у них не вышло. Злотников даже не глянул бы в их сторону. Но Вран умел убеждать и умел нравиться. Здесь, в Чернокаменске, он представлялся польским князем, жил на широкую ногу и репутацию себе заслужил человека странного, но весьма отдельного. Вот таких злотников особо привечал. Ну и Степана с Игнатом приветил по врановой рекомендации. Уступил прииски. Может, от оттого и уступил, что знал. Нет, на берегах Чернокаменки больше золотишка. Ушла жила. Давным-давно ушла. Он другого не знал что любая жила, как глубоко бы она ни ушла, выходила на зов Игната, пробивалась из-под земли самородками. Первые два они нашли в тот самый день, как ударили со Злотниковым по рукам. Каждый из самородков был размером с голову младенца, а уж сколько стоил, Степана считать не стал. Муторно ему было в Чернокаменске, тяжко, словно давило на него что-то, особенно страшным и странным. Виделось ему озеро с островом посередке, Или замок, что посреди острова был построен по прихоти Злотникова. Неважно. Одно он знал наверняка. Дурные места, темные. Бежать бы отсюда без оглядки. Но Игнат уезжать из Чернокаменска не спешил. И причиной тому была Ксения Сергеевна Савастеева. Влюбился дружок закадычный. Впервые в жизни потерял голову из-за женщины. — Женюсь, Степа! — сказал он, провожая объект своего вожделения долгим взглядом. «Вот на ней и женюсь!» Степан ничего не ответил. Знал, что Игнат доводов не услышит, если уж решился. Знал и то, что Савастеев не их полета птица, что дочку свою единственную он никогда не отдаст за выскочку вроде Игната. И дело тут вовсе не в деньгах. Дело в том самом полете. Как не учился Игнат, как не хорохорился, а не получалось у него со свиным рылом да в калашный ряд». Дорогими подарками, побрякушками из самоцветов он мог завоевать разве что доверчивое девичье сердце. А Савастеев видел людей насквозь. Игната видел. Оттого все подарки возвращались нераспакованными, того взгляд Сергея Антоновича делался все холоднее, все пристальнее. Не предвещал этот взгляд ничего хорошего. Вот только Игнат не понимал. А шалев от амурных переживаний, он решился на глупый и отчаянный шаг за одним из роскошных ужинов, что устраивал хлебосольный Злотников, попросил у Савастеева руки его дочери. Случился скандал, такой некрасивый, что и вспоминать тошно. Разумеется, Савастеев Игнату отказал. Игнат вспылил, кинулся к несостоявшемуся тестю с кулаками, а Оксана Сергеевна от стыда такого едва не лишилась чувств. Весь оставшийся вечер ее приводила в себя супруга Злотникова. А Степану с Игнатом от дома было отказано в категоричной форме. Да и то понятно, кто они, а кто Савастеев. Даже враново заступничество не помогло. С острова добирались на лодке. Степан сидел на веслах, а Игнат всю дорогу бесновался. «Пожалеет! Все они пожалеют, что посмели со мной так! Слышишь, Степа, помяни мое слово! Кровавыми слезами умоется Савастеев! Если ты хочешь!» Вран черной тени выступил из-за прибрежного валуна. Как так? Ведь оставался в замке среди гостей. Если хочешь, брат мой названный, будет все по-твоему, и девица твоя станет. Хочу. Игнат спрыгнул с лодки, шагнул к Врану. Убери его с моего пути. Уберу. Вран протянул руку, и с неба на нее камнем упал одноглазый ворон. Молча уставился на Игната, приготовился слушать, что скажет хозяин. А Степан затаился, не спешил выбираться из лодки. Сбежать бы, куда глаза глядят. «Только так убери, чтобы мучился!» — шептал Игнат. «А перед самой кончиной, чтобы узнал, от кого смерть принял! Ты про погоню свою рассказывал, да я и сам видел. Вот так сделай! Слышишь меня, как с тем разбойником!» Зашумело в ушах, замутило... Хотелось крикнуть другу, чтобы остановился, чтобы отдумался, да только в горле вмиг пересохло, и одноглазый ворон следил за Степкой старошка, словно мысли его читал. А из озера прямо на берег выползали черные щупальца. Нет, не ни нити, к которым Степан уже давно привык, а вот это страшное, извивающееся, словно зло, что пряталось глубоко на дне, пробудилось, почуяв еще более страшное зло, почуяло и потянулось. Щупальца оплетали Игнатовы ноги, ползли вверх по насквозь промокшему сюртуку, прорастали через кожу и плоть, подсвечивали глаза дурным желтым светом. Да что же это? Да как же они так? Убежать бы, но ведь поздно. Не отпустит их вран, а если и отпустит, то форы большой не даст. Ровно столько, чтобы потом вдоволь повеселиться со своей кровавой погоней». Степан так испугался, что не сразу заметил, как одно из щупалец раскачивает лодку, тянется к его руке. Дотянулось, обожгло холодом и тут же и стаяло рассветным туманом. А потайной ключ вспыхнул с невиданной силой. Аж глазам стало больно. «Что, пограничник, и тут ты видишь всякое!» Вран улыбался. Лицо его, до этого молодое с аккуратной щегольской бородкой, вдруг на мгновение изменилось. Из-под чужой ворованной кожи проступили струпья, засочился прямо на дорогую шелковую сорочку гной. Хорошая маска, да только у всякой маски есть свой срок. У этой вот, похоже, заканчивался. Новая плоть нужна, новая кровь. Самое время созывать черную погоню. «Видишь», — Вран продолжал улыбаться, — «и меня настоящего видишь. Тогда должен понимать, что мне от людей больше всего нужно». Понимал, и от понимания этого волоса на загривке становились дыбом, а еще от осознания, что ему в одиночку тут тварь, что прячется за маской, никогда не остановить. «Даже не пытайся». Все он про Степана знал, знал и не боялся. «И на пути у меня не становись, пограничник, если не хочешь, чтобы и твоя шкура сослужила мне добрую службу». «Его не трожь!» — вступился Игнат. Он тебе не навредит и нам не помешает. А ведь и в самом деле не помешает. Что он против врановой погони, против той черной силищи, что стоит за спиной их страшного приятеля? Отпусти меня. Выбрался из лодки и рухнул на колени прямо в холодную озерную воду. Кому из этих двоих обращался и сам не знал. Не отпустили. Глупо было надеяться. «Степа, ты же друг мне!» Игнат хмурился, вглядывался ему в лицо. Мы же с тобой с младенчества, считай, вместе. Куда я без тебя? Ты же видел, как они как они все против нас, потому что у них сила и власть. И у тебя будет дай время, — попытался убедить, образумить, но не вышло. А я не хочу терять время, когда они там живут и жизнью своей наслаждаются. Я сейчас хочу. Мне чужого не надо. Вы с моим, главное, считаетесь. Со мной, Игнатом Горяевым, считаетесь. А коли не захотите, так я вас заставлю. «Мы заставим», — поправил его Вран вкратчиво. Беда случилась на третий день. Савастеев с приятелем-помещиком Агаповым отправились в тайгу на охоту. С ними еще три егеря из местных, Злотниковым снаряженных. Тревогу забили на следующее утро, когда охотники из лесу не вернулись. Собрали поисковый отряд, позвали всех желающих, потому как Злотниковский тесть однажды вот точно так же с охоты не вернулся. Помнил город тот страшный случай. Помнил и боялся повторения. от того и забылись старые разногласия и обиды. Оттого и затесались в поисковый отряд Игнат со Степаном. Ну и Вран, конечно, как же без него? Игнат всю дорогу держался поближе к Оксане Сергеевне, уговаривал, утешал. И девица от его ласкового голоса успокаивалась, даже улыбаться начала. А на сердце Степана скреблись кошки. Хоть по малодушию своему он до последнего надеялся, что не выполнил Игнат угроз, пожалел отца своей сознобы. Не пожалел. Первыми на ту кровавую поляну вышли люди Злотникова. Сначала замерли, а потом закричали, в ужасе точно были не крепкими мужиками, а сопливыми мальчишками. И запах! Как же страшно пахло в том месте! От кровавой росы на примятой траве поднимался пар. Вскрикнула, начала валиться с лошади Оксана Сергеевна. Но Игнат не позволил ей упасть. Одной рукой подхватил лошадку под узцы, второй — девицу за талию. Прижал к себе, не позволяя смотреть, не давая увидеть то, что видели остальные. Что это было с его стороны? Жалость, милосердие или тонкий расчет? Может, тогда еще Игнатово сердце не окаменело до конца? Может, чувствовал он помимо радости еще хоть капельку вины? По крайней мере, Степану именно так и хотелось думать — Тогда так и не поняли, что случилось с охотниками. Кто грешил на диких зверей, кто шепотом с оглядкой рассказывал о том, что в окрестностях Чернокаменска завелся вурдалак, потому что ни один зверь не сумеет сотворить с человеком такое. Хоронили Сергея Антоновича Савастеева и помещика Агапова в Чернокаменске. Людей на похоронах было немало. Много добрых слов сказали об усопших, много соболезнований услышала в раз осиротевшая и в раз превратившаяся в единственную наследницу многомиллионного состояния Оксана Сергеевна. Вот только ничего она не слышала и никого не видела, кроме Игната. Только он стал ее единственной надеждой и опорой. Сначала так, а потом, как прошел срок траура и законным супругом. Так все и вышло, как хотелось лучшему другу. Жена красавица души в нем нечающая. Любимая сестренка, капитал, что на глазах прирастал, почет и уважение, дом — полная чаша. Про новый дом Игнат заговорил сразу после женитьбы. Не в избушку шародительскую вести молодую жену. Нужен дом, такой, чтобы всем на зависть, чтобы диковиннее Злотниковского замка, чтобы только об нем говорили и до Уральских гор, и за ними. Место для нового поместья, уже не просто дома, а самого настоящего поместья, выбирали втроём Игнат, Вран и он, Степан. Хотя сам Степан отказался бы от такой чести с превеликим удовольствием. Не видел он больше в жизни никакой радости, если только редкие встречи с Настеной еще зажигали слабый огонек в его сердце. Огонек, а еще тревогу. Боялся Степан за Игнатову младшую сестру. Боялся того, какие взгляды бросал на нее Вран. Оттого, наверное, и таскался цепным псом за этим двумя. Присматривал. «С нами пойдешь». Вран поигрывал плеткой-семихвосткой, каждая хвостья которой заканчивалась свинцовым шариком. Новая игрушка. Зачем такому оружие, когда он сам оружие? Зачем я вам? Уж не потому они Степана с собой беру что он пограничник и лес насквозь видит. Вран тоже видит. А просто так, ради забавы. Ох и хочется забав, братушки, аж шкура свербит. Сказал Вран и глянул на Степана так со значением. От взгляда этого и собственная Степанова шкура засвербела. «Да полно тебе, Степа!» Игнат ткнул его кулаком в плечо. По-свойски так ткнул, а получилось все равно зло и больно. «Мне нужно особенное место для дома выбрать. В Сосновом построй. Глупость какая! Дворец посеред деревни возводить!» Игнат поморщился. «Нет, я Оксану свою хочу в удивительное место привести Особенное!» «Посеред тайги?» Не выдержал, не сумел скрыть злость и страх. А хоть и посеред тайги. Я, друг мой дорогой, такую домину отстрою, такие хоромы, с зимними садами, с фонтанами и прочими заморскими диковинами, что любому толстосуму будет за честь и за счастье ко мне в тайгу приехать. Дорогу проложу. Надо будет тогда же и железную. А что, Степа, интересная идея с железной дорогой? Купим паровоз, чтобы гостей туда-сюда катал? Давай сначала место найдем в Вран читать не любил, все его мечты были об одном. Искали долго, больше недели из лесу не выходили. Из того самого лесу, который Степан, казалось, знал, как свои пять пальцев. Знал, да не знал. И как получалось, что столько раз мимо этого места проходил, а теперь вот увидел. И лесной ручей этот, кажется, знал, а вот не видел ни бобровой плотины, ни запруды, что из-за нее образовалось, и дубов вековых не видел» и серебряных нитей их могучие корни оплетающих. «Красота!» Игнат остановился на берегу запруды. «Вот именно это я искал!» «Красота! Кто ж спорит? Да только темная какая-то красота! Из живого здесь только ручей с дубами, да вот эти серебряные нити, что делятся с дубами своей силой. А все остальное словно мхом поросло. Обычным взглядом не увидеть ни этот мох, Не паутину, что алчно подрагивает от каждого их шага, не притаившегося на берегах запруды смрадного тумана. И если посмотреть в черную воду, то многое можно увидеть. Вот он, Степан, светится синим и серебряным. Вот над головой Игната кровавые всполохи и черные дыры. А вот тот, кто человеком прикидывается. Головешка, что выползла из болота. Чернота, чернота кругом, и только глаза полыхают а если голову наклонить вот так, то и не головешка уже а птица а огромный красноглазый ворон насмехается, следит за степаном с дна за пруды, зазеваешься и утащит под воду. Хорошее место братец ворон раскрыл клюв и положил когтистую лапу на плечо тому степану, что в отражении, только вот больно стало степану настоящему это на его шкуре напоминанием и предупреждением выступила кровавая роса. Молчи, пограничник, не мешай моей забаве. — Ручей мы сильнее запрудим, — Игнат притопнул ногой. — Чтобы был нам тут настоящий пруд. Посеред пруда насыплем островок и поставим беседку, а к ней — мосток, чтобы Оксана с Настеной могли по нему прогуливаться. Ну и лодки с пристанью. Все чин по чину будет. Игнат настоящий продолжал мечтать, а Игнат подводный недобро скалился, грозил Степану пальцем. «А дубы я велю выкорчевать к ядрене фене!» Ёкнуло сердце. Дубы тут, считай, единственные были живыми и настоящими, и в чёрной воде отражались такими, какие есть, без гнили и паутины. «Зачем корчевать?» — спросил Степану Игнатову отражение. Понимал, что это оно сейчас всё решает. «Чтобы диковинок заморских насадить?» Отражение подмигнуло, снова оскалилось. «Кого ты дубами удивишь, Стёпка?» «Ну и домина!» «Дворец, чтобы бы, а не простой домишко! Эх, пригласить бы этого Берга, что Злотникову замок построил!» Игнат Настоящий посмотрел на Врана. «Как думаешь, если большие деньги посулить, согласится?» «Не согласится». Вран покачал головой, а черный ворон на дне запруда защелкал клювом. «Этому золото без надобности. А если напугать?» «Такого нечем пугать». «А если смертью пригрозить?» «А если смертью пригрозить?» Он тебе за это еще и спасибо скажет. Нет, братец названный, ищи другого архитектора. Если хочешь, из Европы кого-нибудь выпиши. Золотишко тебя хватит, не переживай». «Да я и не переживаю». Носком сапога Игнат пнул земляную кочку, и под кочкой этой оказался золотой самородок. «Жила тут, Вран. Глубоко лежит, но если позову, придет. Как эту выработаю следующую найду». С твоим даром я теперь завсегда с золотишком. Спасибо тебе, брат названный.